Проснулся Алексей уже вечером, вернее, даже глубокой ночью. Идти куда-то в столь поздний час не имело смысла, и он просто лежал, размышляя. Не оставалось сомнений, что войну они проиграли, и те, кто не погиб, были осуждены победителями. Вот потому-то охотник, умирая, и назвал его преступником. А если есть преступник, осужденный на заключение в забытом мире, то должны быть и судьи. Должны быть и те, кто приговоры судей приводит в исполнение. И возникает извечный вопрос «А судьи кто?». «Надо найти тех, кто судил, и тогда, возможно, удастся отыскать своего сюзерена, попавшего в беду. Ведь он теперь знает, что есть высшая ценность в том, чтобы служить великому господину, как это делали его друзья, служа ему, и что, признавая кого-то своим господином, ты не теряешь ни свободы, ни права иметь друзей и любимых, зато приобретаешь возможность исполнить свое предназначение». Главное – отыскать такого господина, служить которому стало бы честью и смыслом жизни. Ибо очень немногим улыбается такая удача. Именно поэтому и хардар, и гномы изо всех сил вцепились в эту возможность, в отличие от просто сильно испугавшихся гноров. Вот только сам Алексей до сих пор не был уверен, что когда-нибудь сможет стать таким господином. И один из способов обрести уверенность – это отыскать своего господина и помочь ему. Едва дождавшись утра и так и не заснув, Алексей заставил линии вновь ввести его к сфере архива знаний. На этот раз Тар сразу остался в верхнем холле, а Алексей самостоятельно спустился и забрался в приветливо распахнувшуюся сферу – Образы замелькали со вчерашней чистотой, но никакой информации о судьях или системе исполнительной власти отыскать не удалось. И только когда голова опять оказалась на грани взрыва, а сознание колебалось перед пропастью психологического шока, Вдруг всплыла короткая информация о хранителях забытого мира. Ангелы-хранители следили за забытым миром, оберегая его, помогая, и сами они обитали в странном мире. Алексей старательно запомнил все то немногое, что выдала сфера о странном мире ангелов-хранителей. А после того, как запомнил, решительно отключил сферу. Теперь он чувствовал, что нащупал след, или еще не след, но признак следа, по которому можно определить хотя бы направление. Сегодня ты раньше, чем вчера, констатировал удивленно Лини. Я должен покинуть ваш хлебосольный город, друг. Ты отыскал свой путь? Спросил с надеждой маленький Тар. «Еще нет, друг, но чувствую, что скоро отыщу его. У меня настоящее предчувствие, и оно зовет меня в дорогу». «Я мог бы пойти с тобой и попытаться...» Начал было Тар, но Алексей жестом остановил его. «Нет, друг, со мной столько верных друзей, что мы и без того создаем очередь перед порталами. Не хватает нам еще начать драться за место в этих очередях или продавать номерки». По дороге я расскажу тебе, куда мне нужно попасть, а ты проводи нас до портала туда, если только он у вас есть.